Глава шестая Первый учебный день они провели под раскаленным солнцем, сидя на выложенных полукругом валунах. Мастер Руфус посчитал, что раз ассамблея планировала расползтись по лесам, им стоит как можно чаще бывать снаружи магистериума, пока этого еще не случилось. Кол тосковал по прохладе пещер. Его рубашка моментально промокла от пота. Казалось, даже макушка под волосами заработала солнечный ожог. У Аарона покраснели нос и щеки, а Тамара накрыла голову тетрадкой на манер шляпы. «Добро пожаловать на ваш бронзовый год обучения в магистериуме», произнес мастер Руфус, вышагивая перед ними взад-вперед. В его лысой голове отражалось солнце. Возможно, вы не дотягиваете до звания самой беспокойной из всех ученических групп, что мне приходилось учить, но вы определенно где-то рядом. Давайте постараемся провести этот год несколько иначе. Учитывая, что мастер Руфус имел в виду ученическую группу, в которую входил сам капитан Рыболиц, его слова значили многое. «Настолько что наградили медалями», — возмутилась Тамара и получила суровый взгляд за то, что его перебило. «Но это ее не остановило. Вреда мы не приносим, скорее наоборот». Брови мастера Руфуса проделали нечто сложное, одновременно поднявшись и нахмурившись. «Как бы то ни было, давайте приложим усилия, чтобы никто из вас не был похищен или не отправился в спасательную экспедицию». или не завел новых, охваченных хаосом питомцев, или не покидал школу без какой-либо на то причины. Все промолчали. «В этом году вас будут учить персональной ответственности. Вы можете подумать, что это звучит не совсем по-магически, но именно на этом годе обучения Константин начал свои эксперименты с мастером Джозефом в попытках найти путь к бессмертию. Именно на этом годе обучения Вы отойдете от основ и начнете фокусироваться на том, к чему у вас, возможно, есть склонности. И нам бы хотелось, чтобы каждый ученик, и особенно Кол и Аарон, в полной мере осознали последствия, которые могут нести с собой эти ваши склонности. Цель – познать границы магии хаоса благородно. Но стремиться открыть эти границы, подвергая опасности чужие жизни – безответственно и преступно. Как и во всех школах, мы всегда заинтересованы в изучении исследованиях и расширении границ наших знаний, но все это должно быть уравновешено нашей обязанностью по сохранению мира даже от нас самих. Также, продолжил мастер Руфус, я хочу, чтобы вы не забывали, что в предыдущие годы Вы проходили через магические врата раньше обычного. Но случалось это не потому, что вы лучше других учеников, но потому, что магические врата открываются лишь тогда, когда ученик готов через них пройти, не раньше. Если вы не усвоите программу бронзового года, вы так на бронзовом годе и останетесь. Кол взглянул на Аарона и Тамару. Они казались столь же подавленными, как и он сам. У него было весьма слабое представление, как все то, о чем говорил мастер Руфус, можно выучить на уроках. Хотя, возможно, у него просто мозги плохо работали из-за теплового удара. «Еще кое-что», — сказал мастер Руфус, — «насчет шпиона в магистериуме». «Тамара, не помню, чтобы мы с тобой об этом говорили», «Но, уверен, Кол и Арон уже обо всем тебе рассказали, поэтому я не буду стеснять нас обоих, делая вид, что ничего не произошло. У тебя есть право знать, однако я настаиваю, настаиваю, чтобы вы не пытались сами поймать шпиона. Оставьте это нам». Они промолчали. Брови мастера Руфуса сошлись на переносице. «Вы меня поняли?» Кол кивнул. «Конечно», — сказал Айрон. «Хорошо», — подтвердила Тамара. Более невнушающей доверие сцены Колу еще не приходилось наблюдать. Он не был уверен, поверил ли им мастер Руфус или просто решил оставить эту тему, но маг кивнул и продолжил. «Отлично. Наш первый урок будет посвящен элементу воды». «Я вам расскажу, как поддерживать воду и воздух в равновесии, чтобы вы могли дышать под водой. Есть у меня на примете подходящее для практического занятия озеро». Кол вскочил, обрадованный идеей освежиться. Лишь когда они направились вглубь леса, он вспомнил о покачивающемся в океане теле Джен и спросил себя, «Может, именно поэтому мастер Руфус...» перенес этот урок в самое начало учебного года. Несмотря на мрачные мысли Колла, он приятно провел время, плескаясь на мелководье небольшого озера недалеко от школы. Мастер Руфус выдал им по заполненному воздухом амулету, чтобы с помощью его они могли дышать под водой. Первые несколько попыток прошли неудачно, Кол не мог толком сфокусироваться и выныривал на поверхность, отплевываясь и кашля. У Аарона получалось не лучше, а вот Тамара, похоже, не испытывала особенных трудностей. Наконец, Кол в расстройстве сжал в руке амулет и нырнул на самое дно водоема. Ему всегда нравилось плавать, в воде его нога не болела. Он держал глаза открытыми. Озеро было илистым, но вода оставалась прозрачной. он мог видеть мелких рыбок, кружащих вокруг, покачивающихся в слабом течении растений, и размытые силуэты Тамары и Аарона. Кол вдруг подумал об отце. В воспоминаниях мастера Джозефа он увидел, как Аластер карабкался по огромному леднику к пещере, где прошла холодная резня, когда враг смерти убил десятки беззащитных магов. Аластер. Поднимался к своей жене и маленькому сыну с помощью магии воды, создавая в поверхности ледника выемки для рук и ног. Процесс был изнуряющим, и он наверняка сомневался, сможет ли дотянуть до вершины. По сравнению с тем, что пришлось пережить его отцу, этот подводный урок — полная ерунда. Кол так крепко сжал пальцы на амулете, что испугался, как бы он не треснул. «Воздух!» — подумал он. Воздух был вокруг него. Воздух был в воде. Все элементы представляли единое целое. Огонь и земля, воздух и вода. Все есть одно, не четыре, не два и не три, но одно. Он открыл рот и сделал вдох. Кол точно глотнул сырой болотистый воздух. Он слегка закашлялся. чувствуя, как тело с заполненными воздухом легкими потянуло вверх. Второй вдох прошел легче, а уже третий и четвертый совершенно естественно. Он стоял на дне озера и спокойно дышал. Ликуя, он отшвырнул в сторону амулет и всплыл на поверхность. «У меня получилось!» — заорал он. «Я дышал под водой». «Я знаю», — сказала Тамара, рассекая водную гладь, — «я тебя видела». «Вау!» — Арон ударил кулаком по поверхности озера, подняв фонтан брызг, — «ты рулишь?» «Эй, мы все рулим», — возразила Тамара, а Кол тем временем принялся плавать кругами, ныряя, чтобы вдохнуть, и всплывая назад. Он бил по воде ногами и руками и счастливо улыбался. Порой магия была по-настоящему классной штукой. как он про себя и надеялся. Тем вечером они были единственными посетителями библиотеки. Тамара, Кол, Аарон и Джаспер собрались за столом. Друзей освещала лампа, сделанная из раковины огромной подводной улитки. Говорили они в полголоса, в этой просторной комнате с каменными стенами и полом любой звук порождал эхо. «Итак, главный вопрос...» «Кто бы ни пытался убить Колла на церемонии награждения, может ли он или она находиться сейчас в магистериуме», произнесла Тамара, шурша какими-то бумагами. «Я составила список всех, кто здесь учится или преподает, включая членов ассамблеи, которые могут свободно входить и выходить из школы». Джаспер наклонился вперед и скользнул взглядом по списку. «Тебя здесь нет», — заметил он. «Разумеется, меня нет», вспыхнула Тамара. «Я не пыталась убить Колла». «Кимии тоже нет», продолжил Джаспер. «Или Аарона?» «Потому что они не пытаются меня убить», вмешался Кол. «Ты этого не знаешь», возразил Джаспер. «Список должен быть объективен. Я тоже должен там быть». «Поверь мне», сказала Тамара. «Ты там есть». Джаспер скорчил рожу. «Отлично». «Слушайте...» «Я в курсе. Лезть туда, куда нас не просили — это наш образ жизни, — перебил их кол. Но, может, в этот раз не будем пытаться самостоятельно поймать шпиона. Мастер Руфус говорит, у них есть какой-то план. Да еще приемная мама Алекса здесь, и они хотели организовать ловушку. Давайте лучше оставим это им». Они все уставились на колы, так, будто он отрастил вторую голову. Наконец Аарон заговорил. «Ты что?» Наглотался сегодня воды из озера или как? Тебе бы никогда не пришло это в голову, если бы опасность угрожала кому-нибудь из нас. Подумай об этом так, — подхватил Джаспер. Если человек, который выпустил автоматоноса, это тот же самый, что и пытался уронить на тебя люстру, то мы можем отправиться на тот свет с тобой за компанию. Так что ради собственной безопасности я хочу с этим разобраться». С подобной логикой Коллу было не поспорить. «Знаете, что я думаю?» — сказала Тамара. «Нам нужно спуститься в туннели, где держат крупных элементалей. Может, тогда мы поймем, у кого был доступ к автоматоносу и как они его получили. Сверим по этому списку, кто бывал там внизу. Наверняка же они ведут что-то вроде учета посещений или записывают, кому можно туда спускаться». «Разве маги уже не должны были все это проверить?» — спросил Аарон. Тамара пожала плечами. «Даже если и проверили. Имена они нам не скажут, то есть для нас это все равно остается шансом сузить круг подозреваемых». «Кто-то провел лето за перечитыванием серии о приключениях Нэнси Дрю», — съехидничал Джаспер. Тамара растянула губы в притворной улыбке. «Кто-то жаждет получить кулаком по лицу». «У тебя есть идея лучше?» — спросил Аарон. «Если нет, не критикуй». «Как насчет сделать из кола наживку?» — предложил Джаспер. «В смысле? Зачем что-то выяснять и куда-то ходить, если мы можем заставить убийцу прийти к нам? Пустим слух, что кол будет в каком-нибудь отдаленном и уединенном месте. А когда объявится убийца, чтобы покончить с ним», Мы выпрыгнем на него. Эй, минуточку, — перебил его кол, — это дурацкая идея. Я думал, у нас не приветствуется критика, — самодовольно ухмыльнулся Джаспер. И потом, что может пойти не так в моем плане? Тамара помотала головой. Колла могут убить. Но мы поймаем шпиона, — сказал Джаспер и поморщился после чего-то жесткого пинка под столом. Чего? — Далеко не все планы гарантируют стопроцентную успешность. Давайте сначала попробуем план Тамары, сказал Аарон и, зевнув, встал из-за стола. Встретимся здесь завтра после уроков. Можем изучить карты магистериума, вдруг сообразим, где могут держать элементалей. Я первый сегодня на смене. Тамара, Кол, вы пока идите спать. Увидимся, неудачники, попрощался Джаспер. Он взлетел по спиральной лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и покинул библиотеку. Кол хотел возразить, что им совсем не обязательно спать по очереди, но его все равно никто бы не стал слушать. Он со вздохом поднялся и пошел за Тамарой и Аароном назад в их комнате. Но на полпути он вдруг резко остановился. «Я знаю, как нам добраться до этих элементалей. — воскликнул Кол. — Уоррен! Маленький ящер был огненным элементалем, и хотя полного доверия не заслуживал, он знал магистериум лучше кого бы то ни было. Однажды Уоррен провел их по похожим на лабиринт коридорам. Стоило, правда, уточнить, что в итоге он вывел их на другого элементаля, куда более могущественного и злобного, но все же ничего непоправимо плохого с ними не случилось. Кроме того, в прошлом году они спасли ворону жизнь. Мастер Руфус хотел проверить, насколько Аарон освоил магию хаоса, для чего тот должен был отправить ящера в пустоту. Кол не знал наверняка, что происходит с теми, кто оказывается затянутым пустотой, но был практически уверен, что выжить там нереально. Он помог Аарону провернуть один ловкий магический трюк, благодаря которому... Ящер смог сбежать. Так что, насколько Кол мог судить, Уоррен был у них в долгу. «Идемте», — сказал он и развернулся на 180 градусов прямо посреди коридора. «Сюда!» Чем дольше шпион остается на свободе, тем дольше его друзья будут хлопотать над ним, считая, что повсюду притаилась угроза. Коллу это категорически не нравилось. Он не хотел, чтобы друзья бодрствовали, пока он спал. Не хотел подвергать их опасности. Если в его силах что-то изменить, он сделает это немедленно. — Куда мы идем? — спросила Тамара, видя, что они возвращаются туда, откуда шли. — Назад в библиотеку? Коридор закончился развилкой. Кол свернул налево. Ему вспомнилось, что когда он впервые оказался в магистериуме, то был уверен, будто в жизни не запомнит все эти туннели и напоминающую лабиринт сетку коридоров, протянувшихся под горой. Но он запомнил, и теперь подземные этажи магистериума казались столь же знакомыми, как улицы его родного города. — Мы что, идем к реке? — понизив голос, спросил Аарон. Воздух в туннелях постепенно насыщался влагой. Они миновали несколько дверей в комнаты других ученических групп. Во всех щелях между створками и полом было темно, магистреум спал. Реки, что текли сквозь школу, служили транспортными артериями. По ним студенты добирались из классов до выходов наружу, до столовой или назад в свои комнаты. По их руслам курсировали небольшие лодки, управляемые магией и при поддержке водных элементалей. По мере того, как Кол, Аарон и Тамара приближались к воде, воздух в пещерах становился все прохладнее, и Кол уже мог различить впереди шорох реки. Аарон и Тамара шепотом обсуждали, зачем Колу понадобилось тащить их куда-то на лодке. Коридор вывел их к подземному галечному пляжу. Пещеру подсвечивал флуоресцентный мох, облепивший стены и потолок. В реке плавали безглазые рыбы. «Уарен — Уарен! позвал Кол. «Уарен — Уарен! Аарон и Тамара переглянулись. Было очевидно, друзья считали, будто он сошел с ума. — Может, ему нужно поспать? — предложила Тамара. — Может, ему нужно поесть? — не остался в стране Аарон. «Варрен!» — закричал опять Кол. «Конец ближе, чем ты думаешь!» «Ящеры не приходят, когда их зовут», — сказала Тамара. «Давай уйдем отсюда, Кол!» Что-то скользнуло по скальному выступу у них над головами. Вспыхнуло пламя, блеснула чешуя, красные глаза смерцали в полутьме. Нечто похожее на маленького комодского варана с огненной бородой и язычками пламени вдоль хребта — Ползком спустилась к ним по камням. «Уаррен?» — спросил Кол. «Он правда пришел?» — изумленно сказал Аарон. «Круто, Кол!» «Лезете!» — Уаррен выглядел раздраженным. «Лезете куда не надо и мешайте Уаррену! Что вам надо, ученики магов? Мы хотим, чтобы ты провел нас к спящим элементалям, тем, что заключены в магистериуме», — ответил Кол. Прямо сейчас Тамара резко повернулась к Колу. Я думала, мы идем спать. «Да, спать. Лезть куда не надо слишком опасно», — сказал Уоррен. «Туннели слишком глубоко». «Ты нам должен, Уоррен», — напомнил ему Кол. «Мы спасли тебе жизнь. Забыл?» «Я отплатил вам уже», — пробормотал Уоррен. «Я предупредил вас». «Ультима форсен». «Это нам ничем не помогло», — возразил Кол. Он знал, к чему относилась эта фраза. «Латинское выражение, высеченное над местом упокоения врага смерти. Она означала «конец ближе, чем ты думаешь». Но у него не было ни одной идеи, как подобное предупреждение могло быть им полезно. «Проведи нас к элементалям, вот это будет справедливо». «Или ты не знаешь, как туда добраться?» — подначил Аарон Ящера. Хотя именно Аарон зевал в библиотеке, сейчас его глаза сверкали, и он совсем не выглядел усталым. Аарон был из тех, кто предпочитает рассуждением о предстоящих действиях, сами действия. «Проблема в этом? Может, ты вовсе не так хорошо знаешь магистериум?» Красные глаза ворона провернулись в глазницах. «Я знаю», — сказал он, — «я знаю все, но это опасно, маленькие ученики магов. Опасная затея. Я могу провести вас, но вам придется обхитрить стражника». «Стражника?» — с ужасом в голосе повторила Тамара. «Колу тоже хотелось немного конкретики». Но Уоррен, решив, видимо, что его часть разговора подошла к концу, перепрыгнул на блестящую стену из слюды и побежал вверх. На полпути, свернув к выходу в следующую пещеру. «За ящером!» — объявил Кол, сорвавшись с места. Тамара застонала, но последовала за ним. Кол забыл, что, беря Уоррена в проводники по туннелям магистериума, Он обрекал друзей на отчаянное и подчас жуткое приключение, включающее в себя посещение таких мест, где, скорее всего, до них не ступал ни один другой маг. Ящер вел их через естественным образом сформировавшиеся обрывы и мимо озер, полных, судя по внешнему виду, кипящей грязи. заводил и выводил из пещер, где они едва не задыхались от запаха серы и были вынуждены идти, пригибаясь, чтобы не оцарапать головы об острые кончики сталактитов. Кол не знал, как далеко они успели зайти, когда его нога по-настоящему разболелась. Той особенной горячей болью в мышцах, что со временем только усиливалось. Он корил себя за эту глупую идею, и уверенность, что будет способен на столь долгий путь. Но попросить ворона остановиться он не мог. Ящер был слишком далеко впереди, перепрыгивал с одного выступа на другой. При этом кристаллы на его спине ярко полыхали. А если Тамара и Аарон остановятся, чтобы его подождать, они потеряют ворона из виду, И останутся одни посреди незнакомых пещер, однажды такое с ними уже было. В качестве эксперимента Кол попробовал слегка оттолкнуться от земли с помощью магии воздуха. Он вспомнил, как Аластер поднял его и провел вверх по длинной лестнице коллегиума. Вспомнил, как сам спускался подобным образом. Все, что ему нужно было сделать, это сконцентрироваться и оттолкнуться. Кол воспарил. Так быстро, что ему пришлось прикусить щеку, чтобы не заорать. Но через мгновение ему удалось себя стабилизировать. Он летел почти над самым полом, и больше ничто не тревожило его ногу, его охватил восторг. Одной лишь силой мысли он вел себя вперед и больше не спотыкался, как Аарон или Тамара. Он скользил над землей так легко, будто для него это был... совершенно естественный способ передвижения. Туннели, по которым они шли, заворачивали все глубже, в недра горы. Их стены сглаживались, а земля под ногами засверкала точно отполированная. Было похоже, будто они спускались по музейному коридору, По обе стороны прохода в каменных стенах замелькали изящные двери, украшенные незнакомыми коллу алхимическими символами и буквами. Наконец, Уоррен остановился перед массивной дверью, выкованной из пяти традиционных металлов магистериума – железа, меди, бронзы, серебра и золота. «Это здесь, ученики магов!» Эта дверь отделяет вас от желаемого. Стражник за ней. Вам придется встретиться с ней, чтобы пройти дальше. Что нам нужно сделать? Разгадать ее загадки, — сказал Ворон и выстрелил языком, поймав подземную букашку, после чего побежал прочь по потолку. «Загадать ее ответы!» — крикнул он напоследок, прежде чем скрыться из виду. — Блин! — высказался Арон. Вот так всегда. Ненавижу загадки. Тамара выглядела так, будто изо всех сил сдерживалась, чтобы не сказать «я так и знала». — Нам что? Надо просто постучать? — Кол поднял кулак, но замешкался. — Да я! — Тамара стукнула по двери. — Есть там кто-нибудь? — Мы, ученики, пришли сюда в рамках проекта, дверь открылась, за ней, одетая в белый костюм, совершенно не сочетающийся с пещерами, стояла Анастасия Тарквин. Пышные седые волосы были затянуты в крепкий узел на затылке, а серебряные сережки в ушах переливались так ярко, будто заколдованные. При виде ребят она удивленно приподняла тонкие Подведенные брови и крепко сжала губы. — Это вы стражник? — пораженно спросил Аарон. — Не знаю, о чем ты, — сказала она, открывая шире дверь. За ней они увидели длинный, плавно уходящий вниз коридор. У стен по обе его стороны стояли двое молодых людей в форме, по возрасту похожих на студентов коллегиума. — Стража, — подумал Кол. — Но что я знаю, так это то, что вас... не должно быть здесь. Мастер Руфус задал нам проект, начал кол. Как Тамара уже сказала, на бронзовом годе мы должны определиться с нашим будущим и осознать личную ответственность. И мы подумали, что хотим специализироваться на элементарях, поэтому мы, ну, хотели их увидеть. «Все трое?» спросил Тарквин. «Включая двух магов хаоса? Вы все хотите специализироваться на элементарях?» «Мы еще над этим думаем», — быстро вставила Арон. «Спешить пока некуда, но нам кажется это интересным, и мы решили, что если увидим самых классных элементарей округе, то поймем наверняка, хотим на них специализироваться или нет». Судя по всему, Анастасия Тарквин не поверила им ни на йоту. Несмотря на то, что раньше отдельным ученикам позволялось в исключительных случаях спускаться к заключенным здесь элементалям, боюсь, сейчас данное право ни на кого не распространяется по причинам, которые вы, как я полагаю, и так знаете. Автоматонос. Кол вспомнил огромного металлического монстра, когда тот завис над ним, рассекая воздух, огненными залпами и когтями. «А теперь, — продолжила Анастасия, — если вы не хотите, чтобы я обсудила это с мастером Руфусом, я настоятельно рекомендую вам вернуться тем же путем, каким вы пришли сюда, и тогда мы все сделаем вид, что мы друг друга не видели». Кол перевел взгляд с Тамары на Аарона. «Вот тебе и загадки», — буркнул себя под нос Аарон. после чего приторно-вежливо обратился к Анастасии Тарквин. «Простите, что побеспокоили вас, но его чары, похоже, на нее не действовали, ее взгляд оставался все так же суров». «Секундочку», — сказала Анастасия, но при этом смотрела она не на Аарона. Хант, зайди. Я хочу с тобой поговорить наедине». «Со мной?» «Сдавленно пискнул Кол. Он не ожидал ничего подобного, и из-за всей этой истории со шпионом не был уверен, хочет ли оставаться наедине с членом ассамблеи, кем бы он или она ни была. «Хорошо». «Тамара и Аарон молча на него посмотрели. Кол не сомневался, что они не горели желанием оказаться сейчас на его месте». Он зашел в дверь, и она с тяжелым звоном за ним захлопнулась. Анастасия положила ему на плечо руку. «Наверняка ты ужасно напуган, раз пришел сюда вниз в поисках ответов», заговорила она таким мягким тоном, что он занервничал. Ему вспомнилась телевизионная передача, где показывали, как змеи перед броском Недолго раскачиваются, будто танцуют. И мне известно, как близок ты с Ароном. Вы оба присматриваете друг за другом, не так ли? "Да", переспросил Кол. "В смысле, да. Арон, Тамара и я, мы все трое". "Это замечательно иметь близких друзей", кивнула она, соглашаясь, "особенно когда твой отец небольшой любитель магии". «Аластер постепенно меняется», — возразил Кол, пытаясь понять, к чему все это. «Когда я вышла замуж за отца Алекса, я поклялась, что никогда не буду пытаться заменить ему мать. У меня были свои дети от первого брака, и я знала, как это важно не пытаться насильственно войти туда, куда меня не просят. Я постаралась стать Алексу другом, советчиком, и наставником — тем, кто сможет откровенно отвечать на его вопросы, на что способны не так много взрослых. — Я была бы счастлива стать подобным взрослым и для тебя, если тебе когда-нибудь захочется поговорить. — А, хорошо, — промямлил Кол, крайне озадаченный всем этим разговором. Он скользнул взглядом. за спину Анастасии, желая разглядеть, что за ней. Двое студентов стражей коллегиума не производили ни звука и застыли по обе стороны коридора точно рыцарские доспехи. В помещении стоял диван, на котором лежала газета, видимо, здесь сидела Анастасия, а сам коридор тянулся далеко вглубь, подсвеченный темно-красным светом. Так вы совершенно точно не пустите нас внутрь? Анастасия выглядела скорее впечатленной, чем рассерженной. Полагаю, ты надеешься услышать от меня, что я впустила бы вас, если бы могла, но ты понятия не имеешь, как опасны крупные элементали. С тем же успехом я могла бы выбросить тебя в жерло вулкана. Настоящий друг никогда не подвергнет тебя опасности колам. «Ты это понимаешь?» «Потому что я творец», — отозвался Кол. «Я понимаю, но...» «Никаких «но», — помотала головой Анастасия. «Ты и Аарон должны отправляться спать». «Вы слишком важны, чтобы рисковать собой, постарайся об этом помнить». С этими словами она открыла дверь. Как только Кол шагнул к ожидавшим его Аарону и Тамаре, он услышал, как дверь позади него громко захлопнулась.